Будильник разбудил Головина в шесть утра, на час раньше, чем здесь обычно было принято. С вечера Вилли предупредил соседа, что на утро для него будет какая-то работа, но подробностей не было, и Марк решил, что дело коснется каких-то документов, которых он за пару недель на новом месте перевидал уже множество. Отчасти он даже стал привыкать, хотя также появлялось и чувство, которое испытывают какие-нибудь узники. Там, далеко за забором, виднелись верхушки деревьев, покрытые снегом, а в усадьбе царило лето. и того его здешнее житье казалось Головину каким-то ненастоящим. Быстро приняв душ и почистив зубы, он уже собирался надеть свой костюм в корпоративном стиле, но тут в дверь постучали. Головин открыл и удивился. На пороге стоял Феликс. «Вы ко мне?» «Я за тобой», — сказал начальник службы безопасности, и бросил на пол небольшой рюкзак. «Здесь все, что тебе нужно надеть. Теплая одежда, ботинки. Все подбирал по размеру, так что должно подойти». «Но почему?» «Тебя предупредили, что утром будет работа?» «Да, но я думал...» «Не нужно ничего думать. За тебя уже все продумали. Поэтому одевайся и быстро к воротам. Транспорт ждет». «Но я не завтракал». «Сейчас лучше не завтракать. Но в машине есть сладкий кофе с молоком. Натуральный. Давай, у тебя пять минут». Сказав это, Феликс ушел, а Головин принялся разбирать обновки. Там оказались толстые носки с подогревом, высокие ботинки, как у солдат, темные штаны из прочной ткани с наколенниками и теплой подкладкой. а еще спортивная майка, свитер и куртка из той же ткани, что и штаны. Ну и шапка с прикрывающими уши клапанами. Как Головин не старался, одеться он сумел лишь минут за десять, а потом помчался по лестнице вниз, грохоча новыми ботинками, бежать в которых с непривычки было неудобно. У ворот, к которым он подбежал, стоял только один внедорожник рядом с ним Феликс. «Садись на заднее сиденье, там попрохладнее, а то сопреешь раньше времени». Он приоткрыл дверь и пропустил Головина в прохладный салон. Больше пока никого не было, но еще через минуту Феликс сел на соседнее с водительским место, а затем с другой стороны к машине подошел док Дикси в темном осеннем пальто, черных перчатках и с докторским саквояжем. Он занял место за рулем и, улыбнувшись головину, перебросил на заднее сиденье саквояж, сказав «Присмотри за ним, парень». После чего завел двигатель, автоматические ворота открылись и внедорожник выехал наружу, сразу попадая из лета в зиму. Под колесами заскрипел снег. и по обе стороны от дороги замелькали заснеженные деревья. Головин смотрел во все глаза и не мог скрыть своего восхищения. Это было похоже на сказку. Раз, и ты из лета попал в зиму, настоящую, со снегом. Вскоре Марк стал узнавать некоторые детали, которые удалось запомнить, когда его везли в усадьбу. Правда, те события отпечатались в памяти не очень четко из-за того, что он все время был на адреналине. Поначалу на новом месте Марк даже спать не мог, Его пугали эти неполные, окрашенные переживаниями воспоминания, однако примерно за неделю в усадьбе он вылечился. Помогла также и работа. Ему было интересно искать разные несоответствия в документации и видеть удивление на лице Хубера, когда удавалось найти все его манипуляции с отчетностью. Когда внедорожник выехал на шоссе, Головин стал разглядывать встречные и попутные машины, легковые и грузовые, в основном автоматические боты. Они неслись по крайней правой, грузовой полосе, роняя с крыш слежавшийся снег. Во время обгона один такой кусок ударился о лобовое стекло внедорожника, и Головин вздрогнул, однако сидевший за рулем док Дикси даже не моргнул. Ехать пришлось довольно долго, около часа. Марк задремал и очнулся, лишь когда машина, качнувшись на неровностях, свернула со второстепенной грунтовки на изрытую обочину. — Ой, а где это мы? — спросил Головин, протирая глаза. — Мы на месте, — сказал Феликс. Марк начал вертеть головой, пытаясь понять, куда же они приехали. То, что он видел вокруг, было похоже на заброшенную стройку и руины какого-то разбомбленного завода. Головин видел такие в кино. Бетонные конструкции разной степени готовности, скрученные металлические каркасы из мощных двутавров. Где-то на открытых местах росли небольшие деревца, а некоторые даже торчали из бетонных массивов, закрепившись корнями за глубокие трещины. Припорошенные снегом, они на фоне серых стен выглядели, как облака пищевой целлюлозы элитных сортов. От такое брюха никогда не крутило, и не нужно было лежать четверть часа после приема пищевых таблеток, ферментов и витаминов. Док остановил машину под огромным фрагментом недостроенного моста, стоявшего на трех массивных бетонных опорах. Заглушив двигатель, он повернулся к Головину и сказал, «Ну-ка, подай мне мой саквояж». Головин передал, А в это время Феликс вышел на воздух и, оглядевшись, сказал Марку, чтобы тот выбирался тоже. Он вышел и тоже огляделся, вдыхая чистый холодный воздух. Вдали маячили многоэтажные жилые постройки, а чуть в стороне какие-то промышленные сооружения. «Наверное, завод какой-то», — подумал Головин. Феликс обошел машину и открыл багажник. «Иди-ка сюда, Марк», — позвал он. Головин уже собрался идти к нему, но тут заметил, что сидящий в машине док Дикси прикручивает к пистолету глушитель. а еще один уже с глушителем лежал у него на коленях. Головин удивился. Он никогда бы не подумал, что лысоватый дог может так управляться с оружием. «Наверное, тоже в тир ходят», подумал он, подходя к Феликсу. «Держи вот это», — сказал тот, подавая Головину какую-то здоровенную винтовку. «Что это?» — удивился Марк. «Ручной пулемет КАН-30», — ответил Феликс, вытаскивая из багажника еще и два патронных короба. «А зачем он мне?» Севшим голосом поинтересовался Головин, взвешивая в руках невиданное прежде оружие. «Сейчас все расскажу», — пообещал Феликс. «Следуй за мной». Сказав это, он с патронными коробами направился по неглубокому снегу к ближайшей бетонной опоре, и Головин пошел за ним, внимательно глядя под ноги, чтобы не упасть на покрытых снегом неровностях. Но солдатские ботинки на широкой подошве надежно держали его, и сейчас Марк оценил эту обувь. Они добрались до опоры, и, обойдя ее вслед за Феликсом, Головин увидел металлическую лесенку с короткими пролетами. Лесенка шла до самого верха и терялась где-то во мраке переплетов бетонных конструкций, куда не проникал дневной свет. Головин немного боялся высоты, поэтому старался концентрироваться на самих решетчатых ступеньках, но не смотреть сквозь них, иначе у него сразу начинала кружиться голова. Наконец они поднялись до площадки, откуда Феликс провел Марка в отсек с низким бетонным потолком. Пришлось пригибаться. «Ну вот, Марк, здесь будет твоя позиция», — сказал Феликс, опускаясь на одно колено и ставя на пол патронные короба. «Моя позиция?» «Да, твоя позиция. Давай пулемет». Приняв у голови на оружие, Феликс пристегнул к нему короб и щелкнул кнопкой подачи. Пулемет лязгнул затвором, и на его боковой панели загорелся зеленый огонек. «Все, оружие готово к стрельбе. Предохранитель не нужен. Первый выстрел случится после повторного нажатия на спусковой крючок. Но, сэр, я...» «Не мельтеши. Лучше слушай инструкции. Вон там, в четырех сотнях метров, пустырь. На нем появятся силы противника. Точного количества пока сказать не могу. Мы с доком будем подходить справа, вон от тех кустов». «Да я ничего не вижу», — начал паниковать Головин. «Это потому, что снег и мало ориентиров. Вот, держи бинокль». Головин принял у Феликса прибор и, взглянув в него, сразу увидел кусты, о которых говорил тот, и еще какие-то ориентиры. «Бинокль останется у тебя. И еще вот это». Феликс подал головину рацию с насадкой для крепления на запястье. «Стрелять начнешь, как только я дам тебе такую команду. Понял?» «Понял. Стрелять будешь лежа. Обмундирование на тебе теплое и с подогревом. Без него тут на ветру долго не протянешь». «Ага», — кивнул головин, и шмыгнул носом. Там внизу было тихо, а тут ветер очень даже чувствовался. «Как только дам команду, начинаешь стрелять. Попадешь или нет, неважно. Главное, отстреляй 250 патронов. Это весь короб. А второй...» — спросил Головин, кивнув на другой магазин. — О нем даже не думай. Это для других целей. Как только магазин закончится, оставляешь все здесь, спускаешься вниз и бежишь к дороге. Там мы тебя подберем. Понял? — Понял. А если у вас что-то не сложится? — Понимаю тебя. На этот случай нажмешь аварийную кнопку на рации, и с тобой свяжутся из усадьбы. Еще вопросы есть? — Есть. Почему я? Я ведь только документы проверяю. А у вас целая куча опытных бойцов. Сейчас всего объяснить не могу, может быть, когда-то потом. Но ты же видишь, даже док Дикси поехал с нами. Да, но ну, похоже он с пистолетами на «ты». Это да. Ну все, оставайся и жди сигнала. А сколько примерно ждать? Думаю, через полчасика начнется».